Седьмой закон. Закон обмена. Деньги — это средство, при помощи которого люди обменивают свое участие в производстве товаров и услуг на товары и услуги, произведенные другими. До появления денег был бартер. Люди напрямую обменивали товары на товары и услуги на услуги. Поскольку цивилизация развивалась и бартер стал слишком неудобным, люди решили, что они могут обменивать свои товары и услуги на монеты, которые потом можно обменять на другие товары и услуги. Таким образом, процесс обмена стал более эффективным. Сегодня мы идем на фабрику или в офис и обмениваем нашу работу на деньги – которое потом используем для того, чтобы купить результаты работы других людей. Первое следствие закона обмена. Деньги – это мера, которой люди оценивают товары и услуги. Товары и услуги сами по себе не имеют отдельной заранее установленной ценности. Ценность чего-либо всегда субъективна. Она определяется только тем, сколько человек согласен за это заплатить, то есть мнением и отношением покупателя. Второе следствие этого закона. Ваша рабочая сила оценивается другими людьми как один из факторов производства. Каждый из нас обычно рассматривает собственную работу, затраченные усилия, пот на лбу, как что-то уникальное и бесценное. Это очень индивидуально и определяется нашими личными представлениями о самом себе. Однако все остальные полагают, что ваша рабочая сила — это только товар, который имеет свою стоимость. Кем бы мы ни были, предпринимателем или наемным работником, и какую бы работу мы ни выполняли, мы всегда хотим получить больше при наименьших затратах. По этой причине вы не можете объективно определить ценность вашей собственной рабочей силы. Ее назначат только те люди, которые пожелают платить за ваш труд на конкурентноспособном рынке. Это в конечном итоге и покажет, сколько вы зарабатываете и чего стоите в денежном выражении. Третье следствие этого закона. Сумма денег, которую вы зарабатываете, это мера ценности вашего труда. Принцип действия рынка труда весьма прост. Ваша зарплата всегда будет колебаться в прямой зависимости от трех факторов какую работу вы делаете, как хорошо вы ее делаете и трудно ли вас заменить. Уровень вашей зарплаты будет прямо пропорционален количеству и качеству вашего труда по сравнению с трудом других сотрудников. Четвертое следствие закона обмена. Деньги – результат, а не причина работы. Ваша работа – Ваш вклад в сознание нового продукта – это только причина, по которой вам что-то заплатят. А вот конечным результатом работы станет конкретный заработок, доход, полученный вами. Если вы желаете увеличить результат, вы должны увеличить причину. Пятое следствие закона обмена. Чтобы увеличить сумму денег, которую вы получите, вы должны увеличивать ценность работы, которую вы выполняете. Чтобы зарабатывать больше денег, вы должны улучшать производительность и продуктивность своего труда. Вам надо пополнять свои знания, повышать квалификацию, работать более творчески. Может быть, придется работать дольше, чем обычно в более сложных условиях или в ночные часы. Иногда вы должны сделать все это вместе. Самые высокооплачиваемые люди в бизнесе – те, кто непрерывно улучшает все эти показатели и тем самым добавляет большую ценность своей работе.